173. Март, 20. Мы, насколько это возможно, утверждаем имя Гуру и хотим, чтобы о нем знало как можно большее количество людей. Имя Гуру неразрывно связано с его творчеством, его философией и с учением живой этики. Затрагивая его имя и популяризируя его, Мы вовлекаем сознание людей в сферы его мысли и деятельности. Магнит его имени очень силен, и тем, кто о нем говорит или пишет, легче коснуться учений или других вопросов жизни, опираясь на его авторитет. Не у каждого говорящего его собственный авторитет столь велик, чтобы его слушали, но авторитет гуру, как великого художника, философа и мыслителя, достаточно силен, чтобы привлечь внимание многих умов. Зачем излагать свои собственные убеждения, касающиеся учения, когда убеждения и взгляды гуру будут во много раз убедительнее? Потому говорить и действовать не за себя и не от себя, но за гуру и от его имени, и о нем, и учении, так крепко связанном с его жизнью, будет правильным решением вопроса популяризации его мировоззрения и отношения его к мудрости Востока. Можно приветствовать каждое выступление именно в этом направлении. Его имя принадлежит будущему и связано с ним неотрывно. Говоря о будущем, нельзя не коснуться имени гуру, который так пламенно устремлялся в него и увлекал за собой тех, кто был созвученным в духе.